Глава 11. Вечером, накануне собеседования в рекламе без границ, элен переворачивала листы своего портфолио, и ей ничего не нравилось. Она уже предпочитала этим работам иллюстрации для книг Бена, но теперь она видела, что дело тут не просто в развитии ее талантов. Почти на всех работах в портфолио стояли даты. Понятно, что некоторые образцы, магазин подростковой одежды, сеть дискотек, огни которых должны были разгонять зимнюю тьму в десятке городов Норфолка, однако погасли еще до рождения Джонни. Требовалось датировать, но она же не ждет от агентства, что там сделают на это скидку. Ей очень даже нравилась реклама для компании, сдававшей на выходные плавучие дома, однако этого недостаточно. Она вынула те работы, которые казались ей совсем уже устаревшими, и с тоской поглядела на разоренное портфолио, прежде чем принять решение. «Я им покажу Бродс Бест». Бен оторвался от прошлогодних рождественских открыток, с которых списывал адреса. «Я на это и не надеялся, это ведь твоя работа. Все не так просто. Так, нужно успокоиться. Если кто-то способен это сделать, то только ты» и если ты когда-нибудь столкнешься с Сидом пикаком передай ему от меня, чтоб его перекосило. Даже представить себе не могу, что увижу с ним снова», бросила Эллен, выходя из комнаты. У письменного стола, рядом с большим окном, благодаря которому днем комната наполнялась светом до отказа, стоял книжный шкаф с широкими полками, где хранилось по нескольку экземпляров двух первых книг-стерлингов, видавшие виды электрическая печатная машинка Бена и стаканы с кисточками Эйлен, похожие на засохшие букеты цветов, застывшие в ожидании весны, которая вернет им прежние краски. Нижнюю полку занимали папки с работами Эйлен. Она извлекла папку «Broad's Best» и положила на письменный стол, склонилась над ней, опираясь о стол локтями, но папку не раскрыла. Она вдруг испугалась, а вдруг окажется, что все это не настолько впечатляет, насколько ей помнилось. И впечатляло это, по-видимому, не только ее, судя по поведению Сида Пикака. Он возглавлял то, что сам предпочитал называть своим департаментом благородной рекламы. Примерно так и можно перевести название агентства «Нобл Поблисити». Офис, где он работал вместе с Эрин и пожилым мужчиной по имени Натан, геем, который открыто выказывал ему свое презрение сит был на три года старше элен он считал свою широкую загорелую физиономию и оксфордский выговор настоящими подарками от него миру и обожал одеколоны с экзотическими названиями. Каждый раз, когда шеф агентства поручали ему рекламную кампанию, он объявлял мозговой штурм, выжимая из элен с Натаном все идеи, как правило останавливаясь в итоге на своей собственной. Три года такой жизни без намека на повышение начали приводить Эллен в отчаяние, но ничего другого в Норридже для нее не находилось. Затем агентство узнало о прибылях Бродза, и она потеряла невинность. Бродз был старейшей пивоваренной компанией в Норфолке, и хозяевам захотелось создать ей новый имидж. Все в агентстве были счастливы, по крайней мере, до тех пор, пока Бродз не отклонили все предложенные проекты компании. Пивоварам не понравились космонавты, пьющие их эльф в свободном падении. Плевать они хотели на все варианты с компьютерами, особенно ополчились на идею связать название их продукта с какой-нибудь эстрадной или киношной звездой, современной или же вынутой из ностальгического нафталина. После нескольких отказов Сид вихрем ворвался в офис. «Все равно, что с мумиями говорить. Какого лешего они притащили сюда, если считают, что знают о лучше нас о современных тенденциях?» И Эллен подумала, возможно, агентство не понимает сути, возможно, они обеспечили бы будущее пивоварни, покопавшись в ее прошлом. Ей показалось, она когда-то что-то слышала об этом элли и за выходные ей удалось изучить историю Норфолкской пивоварни. «Кое-что, чего вы, возможно, не знаете о Бродсбест», записала она в блокноте и еще. «Десять фактов, которые вы, возможно, не знаете». В понедельник Сид вроде бы не выказал особого восторга, однако велел ей зайти позже, если удастся развить идею. В пятницу по дороге домой она увидела в витрине магазина игрушек пазл и ее осенило, как организовать компанию. Ей настолько не терпелось поделиться мыслями, что она договорилась с Сидом о встрече в офисе в субботу утром. Она позволила ему себя обнять, чтобы выразить свое восхищение идеей, но когда он попытался грубо ухватить ее за грудь, ткнула его в живот. «Принеси посмотреть, когда будет готово», — проближал он тоном директора школы, увернувшись от удара. От этих воспоминаний ее все сильнее охватывал гнев, и она заставила себя открыть папку на столе. Ее работы до сих пор производили такое же впечатление, какое они, должно быть, произвели на Сида. Этот человек однажды сказал, что это самый благородный Эль-Англии. Таким был первый факт о Бродсбест, которого могла не знать публика, помещенный на десятый из картинок, поэтапно сложившийся из девяти предыдущих рекламных лозунгов, и на ней был портрет Генриха Восьмого с пивной кружкой в руке. Но когда она показала это Сиду, тот сморщился. «Мне тоже когда-то казалось, что люди так и кинутся избавляться от зубного камня, если я изображу зубную щетку, изгоняющую Чингисхана». «Перемудрила», — добавил он, и она ощутила себя такой разочарованной и уязвленной, что даже не задумалась, почему он вдруг решил оказать ей незаслуженную любезность и забрал рисунок, чтобы показать начальству. Она должна была догадаться, что затевает Сид. Натан наверняка предостерег бы ее, только он на той неделе уехал в отпуск в Маракеш. Через несколько дней, когда младший партнер компании поздравил ее с тем, что она помогла Сиду воплотить идею для «Бродз Бест», Она от негодования потеряла дар речи, а когда ее гнев потребовал словесного выражения, было уже слишком поздно и показалось бы просто ложью. Кроме того, она достаточно хорошо изучила начальство. Партнеры сочли бы субботний инцидент пустяком и наверняка списали бы ее обвинения на попытку отомстить. Хуже всего, Сид всем своим самодовольным видом давал понять, что обошелся бы с ней куда справедливее, если бы она ему поддалась. Она тогда убедила себя, что вся эта гнусная история не имеет значения, раз уж Сид Пикок перевелся в лондонское агентство, а она уже была беременна Маргарет. Но сейчас она понимала, что должна была отстоять авторство своей работы ради будущего. «Может быть, еще не поздно», — подумала она, забирая с собой папку, чтобы показать Бену. «Ты взял бы меня на работу?» «Даже не сомневайся, и любой здравомыслящий человек возьмет». «Да, но ты ведь нам не женился?» «И любой здравомыслящий человек женился бы», — заверил он и скорчил рожу, опровергая утверждение о собственном здравомыслии. «Как только тетя приедет домой и сможет посидеть с детьми, мы отправимся в ресторан. Нам необходимо столько всего отпраздновать». Утром Эрин повела детей в школу. Джонни бежал впереди, останавливаясь у каждого перекрестка, и оглядывался на нее, ожидая разрешения перейти дорогу. Маргарет держала ее за руку и болтала о платьях, музыке, о том, что в следующем году ей предстоит перейти в другую школу, об однокласснице, которая, по слухам, не ходит на занятия, потому что у нее случились первые месячные. «Это детям всегда есть что отпраздновать», — думала элен «Но пока ее семья счастлива, что еще нужно?» Временами она переживала, вырастут ли дети нормальными, когда их отец — писатель, а мать — художница, но они постоянно напоминали ей, что это не имеет значения. У школьных ворот оба торопливо чемокнули ее в щеку и побежали к своим друзьям, а она отправилась домой, чтобы приготовить обед до назначенного собеседования. Бен оставил ей Volkswagen с запиской на водительском сиденье. «Если ты гордишься собой хотя бы в половину так же сильно, как горжусь тобой я, ты их порвешь». Она улыбнулась и поехала в норидж Ей хватило времени, чтобы прогуляться от парковки по пешеходным улочкам до собора, рядом с которым стояло длинное современное здание из желтоватых камней, куда она и вошла примерно за пять минут до назначенного срока. Лифт, благоухавший духами и мурлыкавший что-то монотонное, вознес ее на четвертый этаж. Она прошла мимо бухгалтерии, где женщины печатали то, что им диктовали в наушнике, мимо еще одной двери, на стекле которой чья-то фамилия была словно скрыта под слоем «инья», и нашла приемную рекламы без границ, за стеклянными дверями шириной во всю стену. Пухлые синие диванчики, стоявшие друг напротив друга и разделенные толстым синим ковром, терялись на фоне плакатов размером с хороший рекламный щит. На диванчиках ждали двое мужчин. Они поглядели на Эрин и тут же снова напустили на себя равнодушно-безмятежный вид, пока она здоровалась секретаршей за стойкой, чьи глаза и вишневые губы казались приклеенными к лицу. миссис Терлинг «Вы пойдете первой», — сказала секретарша. Эллен виновато улыбнулась конкурентом и присела на диванчик. Ее сосед, мужчина средних лет с галстуком бабочкой в горошек и в великоватом ему твидовом костюме, сидел, уставившись на свои короткие толстые пальцы так, словно они замышляли что-то против него. Второй мужчина, которому на вид было не больше тридцати, сжимал свое портфолио костистыми коленями и сложенными ладонями, как будто молился или же пытался успокоиться. Эллен прислушивалась к неловкому молчанию и звукам, которые лишь подчеркивали его. Скрип новых ботинок, твидового костюма, нервно шевелившего пальцами на ногах, барабанная дробь, которая выбивала по ковру левая подметка второго соискателя, а секретарша то и дело произносила в телефон. «Реклама без границ?» — она говорила тоннам ведущей телешоу, который описывает приз победителю. Наверное, этот повторяющийся возглас не будет восприниматься, когда элен начнет здесь работать, конечно, если получит место. «Это был наш мистер Раттер», — говорила между тем секретарша. «Ему пришлось неожиданно выехать в Лондон. А мистер Хипкис не сможет его заменить? Что у вас за проект? Попрошу вас немного подождать». элен все еще ждала. Когда же она попросит, а та уже продолжала. «Боюсь, мистер Хипкес в данный момент занят, он может вам перезвонить. Боюсь, мистер Фьюдж с мистером пикаком сейчас на собрании. Я передам мистеру Хипкесу, что вы звонили, как только он освободится». Она положила трубку и уставилась в стол, демонстрируя пробор, словно предлагала собравшимся поспорить. натуральная ли она блондинка? И элен пришлось дважды повторить вопрос, прежде чем секретарша подняла голову. «Как вы сказали, кто сейчас на собрании?» «Все партнеры, за исключением мистера Раттера, но они уже вот-вот освободятся», произнесла секретарша с живостью, в которую угадывался легкий упрек. «Мистер Фьюдж и мистер...» «Пикок! Он когда-то работал в нашем городе, потом уезжал, но мистер Раттер уговорил его вернуться. А что, вы с ним знакомы?» Эллен набирала воздух в грудь, чтобы ответить, но тут прожужжал коммутатор и пронзительный голос заговорил секретаршей. «Они вас ждут», — сказала Тайрен. «Я вас провожу». Эллен поднялась. Она могла бы просто покинуть агентство и пусть Сид Пикок теряется в догадках, но она не позволит ему выйти сухим из воды. Она хочет увидеть, как он себя поведет. Она прошла за секретаршей по коридору в глубине здания, мимо большого офиса, где несколько мужчин, сняв пиджаки, трудились над чертежными досками и оказалась в конференц-зале. За длинным тяжелым столом, занимавшим почти всю комнату, сидели двое мужчин. Один из них, румяный толстяк, пуговица на жилете которого угрожали в любой миг отлететь, поднялся навстречу элен «Мисс Стерлинг», — произнес он голосом густым, словно сироп, — «прошу прощения, что заставили вас ждать. Я Гордон Фьюдж, а это Сидни Пикок». «Значит, теперь он стал Сидни», — подумала Эйрин, напрягшись, когда Пикок отложил бумаги, которые просматривал, и протянул ей руку. Его широкая физиономия казалась изнуренной, Загар приобрел багровый оттенок из залопнувших вен. Когда она на секунду крепко сжала его руку, он поднял на нее глаза, словно смущенные такой грубостью, а потом его взгляд скользнул на ее грудь. «Рад познакомиться», — произнес он. Усаживаясь на предложенное место, она была уверена, что он притворяется, будто не узнал ее, а он наблюдал, как она садится, словно это было испытание, входящее в собеседование. «Итак, миссис Стерлинг сумеет прорекламировать себя нам?» Эллен пристально смотрела на него, пока он не отвел взгляд, уставившись в бумаге, лежавшей перед ним. Она наслаждалась его явным замешательством, когда он произнес «Не бойтесь повторить то, что сказано в вашем резюме. Я не успел его прочесть, я просто временно заменяю Макса Раттера». Неожиданно и остро она невольно почувствовала себя оскорбленной. Да как он посмел ее забыть после той обиды, которую нанес? Он заслужил то потрясение, какое ждет его, когда он узнает работу из ее портфолио. «С чего вы хотите, чтобы я начала?» — спросила она таким сладким голосом, что едва не ощутила на языке вкус. «Обрисуйте нам накопленный вами опыт». Они оба вожидательно уставились на ее папку. Ей хотелось швырнуть ее на стол, откинуться на спинку стула и наблюдать за физиономией сиды Пикака, но тут Фьюдж произнес. «Как вы втянулись в эту игру?» «В рекламный бизнес?» «В художественном колледже нам вечно твердили, что именно к этому следует стремиться. Кроме того, за рекламу платят достойные деньги, которые оказались не лишними, когда я вышла замуж». «Вот это я и хотел услышать!» Эллен мысленно, неспешно досчитала до трех. «А что хотели бы услышать вы, мистер Пикок?» «Дизайнер, который даже не пытается впечатлить нас, называя себя художником?» «Ну, к искусству я приобщаюсь, когда работаю над очередной книгой». «Миссис Стерлинг иллюстрирует книги своего мужа», — пояснил Фьюдж. «Я о нем слышал. Зависит от того, в каких компаниях он вращался», — сказал элен «Он пишет книги для детей, Сидни». — В таком случае это не ко мне. Детишек хотела моя жена, она их получила, и все, что связано с этими цветами жизни — ее забота. — Если вы, миссис Терлинг, со своим супругом и повелителем дарите миру книги вместо детей, полагаю, это блестящая идея. — Мы дарим и то, и другое. — Что ж, посмотрим, что вы готовы предложить нам, — сказал пикак Эллен протянула ему портфолио. Она вовсе не чувствовала себя такой отстраненной, как ожидала. Ей было неприятно сознавать, что сердце тяжело колотится и что во рту внезапно пересохло. и как перевернул первые страницы, издав горлом такой звук, словно прокашлялся, чтобы сделать заявление, но передумал в последний момент. И она вспомнила, что точно так же он делал, выдаивая из них с Натаном идеи. Она вздрогнула, сердце ухнуло, когда Фьюдж произнес в «Вашем письме не упоминалось, в каких агентствах вы работали». «Ну?» — Эллин сглотнула комок в горле, чтобы заговорить громче. «Нобль Поблисити». «Ты ведь тоже работал там какое-то время, верно, Сидни?» «Да, постигал там азы», — в пиках хмуро глянул на Эллин, продолжая переворачивать страницы. «А когда вы там работали, миссис Стерлинг?» Эллин выдержала паузу, дожидаясь, пока он перевернет еще два листа. «Тогда же, когда и вы?» Он не поднял головы. Он только что открыл первую из для бродс Бродсбест, и она увидела, как нарочито равнодушное выражение сбежало с его лица. Его партнер глянул на рисунок, чтобы понять, отчего на нем задержался Пикок и изумленно хохотнул. «Ого, а ты, Сидни, ведь тоже участвовал в той компании. Только не пытайся меня убедить, что никогда не встречался с этой художницей. Что это вы двое затеяли, а? Миссис Стерлинг, что вам наобещал наш Сидни?» «Я уверена, мистер пикак знает, что я ничего от него не жду», произнесла элен чувствуя, как щеки заливает румянец, наблюдая, как пикак усилием воли заставляет себя взглянуть на нее. Однако он всего лишь произнес. «Как неловко вышло. Простите, я сразу вас не узнал, миссис Стерлинг. Столько воды утекло за почти одиннадцать лет?» Своему партнеру он бросил. «Могу поспорить, если бы сюда сейчас заявились все, с кем ты работал за свою жизнь, ты мало кого вспомнил бы по именам». «Все равно на месте миссис Стерлинг я бы оскорбился». Тут Пикок посмотрел ей в глаза. «Если он посмеет сказать, что нисколечко она не оскорбилась, — подумала Эллен, — она за себя не ручается. Позвольте заметить, миссис Стерлинг, после рождения детей вы превратились в по-настоящему цветущую леди. Надеюсь, вы примете это в качестве извинения за то, что сначала я вас не узнал. Как ловко вы выкрутились». «И я надеюсь, вы согласитесь, что мы оба вправе гордиться компанией для Бродсбест». «Вечно ты на что-то надеешься, Сидни. Не такой хам, каким был раньше, по крайней мере, при свидетелях. Я вовсе не хотела исключать вас из общей беседы, мистер Фьюдж, разрешите мне объяснить». Однако теперь, когда миг настал, месть показалась мелочной и унизительной для нее, не стоило рисковать, чтобы пожалеть об этом впоследствии. И вслух она сказала только, «Не стану с вами спорить». «Взгляни на это, Гордон!» — произнес Пикок, передавая коллеге папку. «Значит, вы не растеряли полученные навыки после того, как ушли из Нобеля, миссис Стерлинг?» Он продолжается собеседование, решила она, чтобы его коллега не заподозрил что-нибудь не то. Она отвечала автоматически, мечтая только покончить с этим притворством и оказаться на свежем воздухе. «Благодарим за уделенное нам время, миссис Стерлинг!» — произнес он, когда Фьюдж закрыл папку и сложил руки на животе, словно только что проглотил сытный обед. Пикок придвинул к ней папку и поднялся одновременно с ней. Когда Фьюдж с усилием привел в себя в вертикальное положение, уверяя Эрин, что получил настоящее удовольствие от знакомства, Пикок посмотрел ей в глаза и не совсем равнодушно. «Нам еще предстоит собеседование с другими соискателями», — произнес он. Эрин успела выйти из здания, когда ее осенило, на что он намекал. Все собеседование она исходила из того, что работы не получит, однако выражение его лица в конце подсказывало, что он желает сделать ей одолжение. С учетом сопутствующих обстоятельств это означает только одно. Он готов ее принять. Первым ее движением было решительно вернуться обратно и сообщить ему, куда он может засунуть себе эту должность, но что потом. Сможет она работать с ним снова, даже при полной уверенности, что он не станет распускать руки. Эллен выбралась из толпы, одновременно угнетающей и равнодушной, и села в машину. Пока не обсудит все с Беном, лучшее, что она может предпринять, выпить чашку хорошего крепкого чая. Еще на полпути домой ей представлялось, каким будет первый глоток на вкус. Она съехала с кольцевой, свернула на свою улицу, и тут во рту сделалось кисло. Перед их домом стояла полицейская машина, и человек в форме нажимал на кнопку звонка. Она наспех припарковалась позади полицейской машины и побежала по дорожке к дому, чувствуя, как учащается пульс. «Что случилось? Чем могу помочь?» Полицейский обернулся, так старательно делая бесстрастное лицо, что у нее перехватило дыхание. «Мистер Бенджамин Стерлинг здесь проживает?» — спросил он.